Далекие взрывы. Тутор-рор уже запутался, продолжает ли он инерционно выполнять обязанности командира боевой горы, или все его внешние шевеления есть мишура, столь искусно маскирующаяся под добросовестное служение республики, что уже ничем не отличается от истинного, прочувствованного нутром уставного движения по жизни. Возможно, положение, в котором находился генерал, было достаточно уникальным. Однако в самом чувстве раздвоенности не присутствовало ничего чрезвычайно необычного. Любой знаком с такой штукой, когда, к примеру, нужно выполнить какую-то утомительную, долгую и на свежий взгляд абсолютно неинтересную работу, однако в процессе ее осуществления внезапно сознание ловит себя само в роли наблюдателя и с удивлением фиксирует, что тело и мозги заняты этой тягомотиной вполне сознательно, даже с энтузиазмом, отыскав в банальности какое-то творческое начало. Темна психика человека. Вот и сейчас генерал Канонир, следуя некой навсегда выработанной схеме контроля, решил проверить, чем занят мозг боевого ящера. Его научный стержень, копье дальнобойного лицезрения мира, аналитический отдел. Трубку на том конце провода поднял Брочи -фуф. В отличие от всех других отделов и служб боевой горы, аналитики не расписывали график дежурств и прочие прелести, присущие постоянной готовности к действию они служили по относительно гражданскому графику. Многие из них были фанаты математического моделирования или еще чего-то похожего. А поскольку на борту ящера отсутствовали развлечения, присущие мегаполисам, то особо безумные аналитики могли сидеть прибитыми к своим креслам сутки напролет. Но иногда наоборот. Средь бела дня можно было не найти в отделе ни одной живой души, кроме начальника параноиков. Сейчас был, видимо, первый из возможных случаев. Чем заняты люди просил Тутор Рор. «Командир, я вам кланяюсь». Привычно по ляпнул старший аналитик по кличке Весельчак. Тутор также привычно поморщился. «У нас три классных взрыва на юго-востоке. А вы уже, наверное, в курсе? Короче, мы тут с ребятами уточняем параметры. Пока думаем, ближний где-то 4-5 мегатон, наземный. Еще пытаемся связать его эпицентр с полученной ранее за горизонтником картиной. Так сказать, выявить, имеет ли Соня косвенное отношение к нанесенным ударам. То есть, не ли нам ранее зондирование территорий указало стратегам новые цели для дальнобойных ударов? Хотел спросить Тутор Рор, но не успел. Разговор с Брочи Фуфом отличался тем достоинством, что уж если старший аналитик начинал говорить, то выбалтывал все. Уточняющие вопросы не требовались, достаточно было внимательно слушать, дабы не пропустить искомое. Потому генерал Тутор прикрыл глаза для лучшего представления, подпрыгивающего от нетерпения и брызжущего слюной старшего техноаналитика. Однако тут один паренек, перспективные мозги, прошу вас учесть как главнокомандующего, выдвинул идею прелесть, что если это рванули не наши боеприпасы, а баковские. Республиканских войск в таких далях суши, по идее, еще нет. Значит, мегатонны бросали не по нашим, так? И случайный взрыв на складе тоже отпадает, их же три и все в разных местах. Он предположил, что в империи уже началась. «Кто?» — решил уточнить генерал-канонир. «Сандаль. То есть Риколюл младший полуаналитик». «Да нет, никто выдал гипотезу, оговорился. Кто в смысле что началось?» «Она самая, та, что предсказывали». «Послушай, Брочи, я, может, отупил от службы, так что тушь поясни». «Гражданская война, командир». «Гражданская война?» «Да, имперцы месят друг друга, причем атомными бомбами». «Очень интересно». Зевнул тут Оррор. «Разве это может выйти за рамки предположения? В том-то и дело, что вполне. Если ветры подуют в нашу сторону, мы будем способны через некоторое время, конечно, попробовав воздуха с больших высот определить состав изотопов и уже по нему понять, чьи бомбы взорвались, наши или баковские». «Понял, весельчак», — кивнул генерал. «И вы, конечно, предлагаете запустить зонд или даже тени толкай, да? Пока рано, генерал-канонир». «Ветровые потоки еще не успели донести сюда изотопы. Или вы хотите послать и не толкай прямо туда? В принципе, всего 1200 км. Я хочу послать туда дирижабль, брочи», — удивился тут урор. «Ну я думал. Что за бред? Ладно, продолжайте работать». Командир горы отключил связь. Похоже, на борту энтузиазм во славу науки еще не иссяк. И хоть этому можно радоваться. Подвел он невеселые итоги.